Глава сорок шестая. Мастером от Ленусика оказался веселый и болтливый дядька средних лет по имени Вова. Он долго пытался понять, что случилось со стенами, но так ничего и не понял и сказал, что приведет в порядок кухню за два дня. «Прямо сейчас могу приступить. Инструмент с собой. Только потом надо будет съездить шпаклевку докупить». Девушки дружно согласились. Варя лишь попросила начинать от двери, чтобы успеть приготовить завтрак для всех, включая мастера. Оставив их, Лера пошла в свою комнату и снова занялась фотографиями в телефоне, надеясь увидеть какие-то упущенные детали. Девушка увеличивала и рассматривала снимки снова и снова. Тут в комнату заглянул Марк и сказал: "Варька за тобой послала. Сказала, что Вова весной в пеликане ремонт делал". Может, хочешь ему какие-то вопросы задать? Хочу. Валерия бросила телефон на кровать и поспешила на кухню. Выяснилось, что ремонт в отеле Вова делал чисто косметический. Немного освежил краской стены, да побелил потолки. На вопрос Леры, нет ли часом в здании большого подвального помещения, мужчина пожал плечами. «Да вроде нет». Есть продуктовый склад прямо под кухней и обычный подвал с коммуникациями. Вы туда спускались? Да. Стоя на табуретке, мастер водил шпателем по стене, замазывая глубокие следы коктей. Протечка была небольшая. Искал проблему. И ничего необычного в здании не заметили? Заметил, хмыкнул он. 100 лет эту развалюху не ремонтировали, а всё работает и на голову не сыпется. Вот что необычное. Ещё у них какие-то проблемы с вентиляцией, но она тоже как ни странно работает. Какие проблемы? Лера затаила дыхание, глядя в Вовину спину. Иногда звук идёт, словно кто-то орёт, песни поёт или воет. Жутковато выходит, но это где-то в трубах проблема. Я предлагал посмотреть, но хозяйка отказалась. Сколько бы вопросов ни задавала Валерия, Ничего больше толкового выяснить не удалось. Со слов Вовы, выходила, что он облазил здание с чердака до подвала и ничего, абсолютно ничего из ряда вон выходящего там не обнаружил. Ближе к обеду мастер засыбирался. Надо было докупить шпаклёвку, а хозяев ждала репетиция циркового представления. Работу договорились продолжить во второй половине дня. На пустырь, рядом со старым вино заводом, друзья приехали раньше указанного времени. Лера надеялась поговорить с Романом и показать ему фотографию настенного панно до начала репетиции. Но у входа в разноцветный шатёр, украсивший собой пустырь, их встречал какой-то незнакомый мужчина, а рядом с ним уже стояли Линусик и Женя с Игорем. При виде полицейских Лера замедлила шаг. А подруга подхватила её под руку и весело сказала: "Удался сюрприз, да? Какой сюрприз?" упавшим голосом произнесла Валерия. "Не делай вид, что ты не рада. Специально позвала твоего сердечного дружка, чтобы вы повидались, а то и страдалась вся. Ты позвала, конечно, хотела сделать тебе приятное, порадовать тебя". А в ответ опять вечное твоё кислое недовольство. И Варя с радостной улыбкой помахала компанию у входа в шатер. «Привет! А вот и мы!» С замиранием сердца Валерия смотрела, как поворачивается в их сторону Игорь. Увидев Леру, он улыбнулся и протянул руки, желая ее обнять. Ленусик крикнула что-то приветственное, а участковый Женя лишь молча махнул рукой новоприбывшим. заглянув в лицо Игоря, светящееся радостью при виде неё, Лера с облегчением поняла, что Женя сдержал слово и ничего ему не рассказал. Незнакомый мужчина, также стоящий у входа, оказался техником, которому Роман поручил встретить и рассадить своих гостей. Саму Кратитель готовился к репетиции и подойти не смог. Внутри под разноцветным куполом установили красную арену. Её огораживали металлические решётки, что указывало на участие хищников в представлении. Всё остальное пространство вокруг арены занимали ряды стульев. Солнце просвечивало сквозь шатёр, и разноцветное сияние раскрашивало лица, настраивая на праздник. Компания расселась в первом ряду. Не успел ли Носик как следует поделиться впечатлениями от пребывания в пустом цирке, как зазвучала музыка и представление началось.